Оставшись один, Умнов уселся в кресло саркофаг, уставился на балерину Семеняку, скорбно изучающую бутафорского вида ромашку, и попытался серьезно оценить все, что произошло с ним за минувший час. Во-первых, никакого краснокитежска на карте не было и нет. Более того, собираясь в дальнюю дорогу, Умнов подробно расспрашивал о ней тех, кто проезжал здесь в прошлые годы. Обычный и естественный интерес автомобилиста. Где есть заправочные колонки, станции, автосервиса, в каких городах или городках легче устроиться на ночлег, где лучше кормят и где стоит задержаться на часок, осмотреть пару-тройку местных достопримечательностей. И никто, подчеркнем, никто не упоминал в разговорах Краснокитежск. Ну, допустим, разумное объяснение здесь обнаружатся. Быть иначе не может. Город-то есть, вот он, за окном. Но перейдем к вторых. Во-вторых, что может означать воистину гоголевская ситуация, развернувшаяся на проезжей трассе и продолжающаяся в отеле Китиш? Что это? Художественная самодеятельность местных начальников? За свою жизнь вновь повидал, познакомился, побеседовал со множеством секретарей райкомов, горкомов, председателей всякого ранга, исполкомов. Были среди них люди толковые, знающие, деловые, не любящие, не умеющие тратить на чепуху свое и чужое время. Были и фанфароны, откровенные карьеристы, но и те не без хитрого ума, если пускали пену, то с толком с оглядкой наверха, как бы не врезали оттуда за показушную инициативу, как бы о настоящем деле ненароком не напомнили. Но были и энергичные дураки, не весь как попавшие в руководящие кресла. Вот эти-то могли запузырить нечто вроде торжественного акта по празднованию десятимиллионного. Нет, отлично зная когорту начальственных дураков, умнов столь же отлично знал и их главную черту, Действовать по готовым образцам. А какие тут есть образцы? Ну, миллионный житель. Ну, стотысячная молотилка. Десятимиллионный новосел. Праздник первого зерна и последнего снопа. Общерайонный смотр юных сигнальщиков и гарнистов или городской фестиваль политической частушки. Но миллионный посетитель города, это, знаете ли, через все границы, Кстати, как они подсчитали? Партизаны из ГАИ сидели в засаде с калькуляторами в руках. Сколько сидели? Месяц, год, сто лет? Дорога идет на юг, к самому синему в мире, к всесоюзным здравницам, житницам и кузницам. В летний сезон по ней поток машин должен пчаться миллион за сутки. Десять миллионов за 10 дней. Умнов припомнил, что все приятели советовали ему выехать пораньше, засветло, чтобы не застрять в бесконечных колонных автобусов, грузовиков, волк и Жигулей. А он проспал, тронулся в путь черти, когда поздно, в десять или в пол одиннадцатого, и впрямь поначалу мучился от невозможности прижать газ, вырваться за сотню в час, пустить ветерок в кабину. Где там поток попутный, поток навстречу, теснотища. а километров за семь или за десять до Красно Краснокитежска, как от мира отрезала? Нет, точно. Как в поворот вошел, выскочил на горушку ни одной машины. Куда они подевались, а? Так не бывает, так просто не должно быть. Умнов выбрался из кресла и зашагал по комнате, лавируя между составными частями пятитысячного гарнитура. Балерина Семеняка сочувственно смотрела на него со стены. — Надо мотать отсюда. — нервно думал Умнов. — Прямо сейчас через черный ход. Есть же здесь какой-нибудь черный ход. Выбраться из гостиницы тайком в Жигуль и ходу, ходу. Черт с ней, с египетской спальней. В жигулевском салоне пожестче и потеснее, зато никакой чертовщины. Все реально, все объяснимо. Умнов остановился у окна. Оно выходило на площадь. и внизу хорошо просматривались родной автомобильчик, три черные «Волги» и бесфамильный капитан, бдительно кружащий по площади с патрульной скоростью. — Да, — расстроился Умнов, — хрен сбежишь под таким колпаком. Только пешком, ботиночки на палочку и к морю, и то, верно, свобода. Но стоит ли она родного «Жигуленка»? На журнальном столике нежно звякнул телефон, исполненный в стиле ретро умельцами из Прибалтики. — Слушаю, — снял трубку Умнов. — Мы вас ждем, Андрей Николаевич, — женским голосом пропела трубка. — И горячее стынет. — Еще десять минут, — сухо сказал Умнов и невежливо повесил трубку первым. — Да к чему сейчас вежливость? — Если честно, он пленник. — Отель «Китиш», конечно, не бутырка — Не замок Ив, но сбежать отсюда тоже проблематично. А если не бежать? Если пойти в трапезную, съесть стынущее, горячее, выслушать десяток безалкогольных тостов, на водку эти серые не решаться, не то время, заводку с них портки снимут, и завалиться в ледовик часиков на шесть-семь, а утром в путь, и не исключено, тот же капитан и проводит, жезлом на прощание помашет, «Чего в сущности бояться? Нечего бояться. Ты сам сусам. Солидный мальчик, деньги при тебе, положение обязывает. Да ты и за ужин лично расплатишься. Никаких подношений, никаких банкетов. Мы, знаете ли, в нашей газете ведем беспощадную борьбу с товарищескими ужинами за казенный счет». «И верно, чего я теряю», — подумал Умнов. «Кроме пятерки за ужин и десятки за номер ничего. А раз так, то и ладушки». Он сбросил куртку, рубашку, джинсы, раскидал все по дорогостоящему ковру три на четыре и рванул в ванную под теплый душ, у которого, как известно, кроме гигиенических, есть и нравственные свойства. Он начисто смывает пустые сомнения. Мытый, бритый, подчепуренный в свежей рубашонке с зеленым крокодилом на кармашке, знаком знаменитой фирмы, умнов спустился в холл где был немедленно встречен кремовым директором. — Уж заждались вас, Андрей Николаевич, — бросился тот к гостю. — Идемте скорей. Они поднялись по мраморным ступеням, ведущим к ресторану, но в него не пошли, а открыли дверцу рядом. Попали в явно служебный коридор с безымянными кабинетами по обе стороны. А в торце его оказалась еще дверь, но уже украшенной табличкой, сработанной неким чеканщиком. «Трапезная». значилось на табличке. Директор дверь распахнул, ручкой в воздухе пополоскал. «Прошу». Умнов вошел и очутился в большом ресторанного типа зале, довольно удивительного, нестандартного вида. То есть многое было как раз стандартным. Маленькая эстрада для оркестра, уставленные пустыми пипитрами и украшенные солидной ударной установкой, выстроенные буквой «П» столы, В середине пятачок для плясок, стены расписаны художниками, темы былинные. Вон Добрыня Никитич с Алешей Поповичем по степи скачут, а навстречу им богатырь Илья с копьем наперевес мчится. Никак поссорились друзья, никак художник сражаться друг с другом заставил их. А вон соловей-разбойник два пальца дует, слюни на пол стены летят. Владимир Красный Солнышко и супруга его апраксия. все забрызганные стоят, аж ладонями прикрылись от отвращения, ну и так далее. А нестандартный, напрочь отменяющий нехитрый трапезный уют, была длинная во всю стену стойка с выставленными на ней закусками на тарелках, компотами в стаканах. Вдоль стойки тянулись столовские алюминиевые рельсы, В одном конце их высела с груда пустых подносов, в другом охраняла выход кассирша за кассовым аппаратом. Словом, столовой, да и только чего зря описывать. Вон и малявинско рубинсовские красавицы из общепита изготовились за стойкой первое до второе сортировать по тарелкам. За пустым пока столом по периметру буквы «П» сидели давишние серые начальники». Еще кое-какой районный люд, впервые явившийся Умнову, Лариса с подружками, мощные грудастые дамы с тяжелыми сложными прическами, все в люрексе, все блестят, как югославские люстры. Увидели Умнова, замолчали. Главный серый, Умнов до сих пор не выяснил, кто же он, встал, пошел навстречу гостю. «Милости просим в нашу трапезную, товарищ Умнов, чувствуйте себя как дома». Это в столовой-то как дома? Хамский съязвил, не сдержался умнов и сам себя ругнул за длинный язык. Ведь гость все-таки, хоть и насильно званный. Это не столовая, не обиделся серый. Это наш банкетный зал. Ты еще раз бывал на банкетах, признался умнов, но в первый раз вижу такой зал. Банкет самообслуживание, что ли? В некотором роде, засмеялся серый. Наша, так сказать, Доморощенная модификация старой традиции в духе перестройки. Не обессудьте, гость дорогой, банкеты теперь отменены. И правильно, по-партийному это. Так мы здесь самообслуживание ввели. Каждый сам на поднос продукт ставит, каждый за себя платит. Не казенные средства, не прежние времена. А кушаем все вместе, за общим банкетным столом. А тосты? Ну как же без тостов? Они теперь... Хорошо под компот из сухофруктов идут. Это зимой. А сейчас клубничка в соку. Вишенка там, компотики свежие, наваристые. Дух захватывает. Рекомендую душевно. Говоря это, он подвел умного к рельсам, любезно поставил на них пару пластмассовых пестрых подносов, а уж следом целая очередь выстроилась. За столом только дамы остались, в ожидании банкетных харчей. В конец ошарашенный умнов... Да и проголодавшийся, кстати, начал споро нагружать свой поднос. Три стакана с компотом поставил, вишневым, клубничным и черешневым. Салатики из помидоров и огурцов. А тут и корка объявилась, и черная, и красная, и булочок свеженькой тоже порционный, и семушка розовые нежные, и грибочки соленые, и миношка копченые. Не как в Красный Китишск заплывшая. А еще редисочка пузатая, лучок зеленый, и все это под компот, под компот, под компот. А серый змей сзади нашептывал, соляночку рекомендую, отменная соляночка. И ставить-то некуда, под нос до отказа. А рядом волшебно второй объявился. На него и встала глубокая гжельская тарелка с солянкой. А из-за прилавка стопудовая красная китежанка улыбнулась призывно. — Что предпочтете, Андрей Николаевич? Бифштекс по-деревенски с жареным лучком? Или осетринку на вертеле? А может, цыпленка табака вам подать? Молоденького? Масенького? — Бифштекс, — сказал Умнов, сглотнув слюну. — Нет, осетринку. Нет, все-таки бифштекс. — Так можно и то, и то, — шепнул сзади начальник. — Средства, небось, позволяют? — Средства позволяют, а желудок-то один. — Давайте бифштекс. и получил дымящийся, сочнейший кусок мяса, присыпанный золотым лучком, а рядом картошка фри, прямо из масла выловленная, и огурчик малосольный, и былочки кинзы, укропа, петрушки. Ах, мечта! Сладкое потом. Серый начальник подпихнул своим подносом умновские, и они мгновенно очутились перед кассой. Кассирша в крахмальном кружевном чепчике, на и веселая, пальцами по аппарату побегала, рычажок нажала, касса порычала и щелкнула. — С вас 6.48, прошу, пожалуйста. А с вас, Василий Денисович, 6.55, у вас компотик лишний. Умнов достал из кармана десятку, протянул кассирша и в секунду получил сдачу, до последней копеечки отсчитанную. Серый слегка подтолкнул Умнова, чуть замершего на распутье. «Вон туда несите, товарищу Умнов, в самый центр. Там и присядем, там и вас все увидят, и вы всех». Умнов сгрузил на стол один поднос, ходил за вторым, расставил тарелки и стаканы на столе. Серый начальник, внезапно обретший вполне славное имя Василий Денисович, предложил. «Давайте-ка ваш подносик я отнесу. А прибор-то мы забыли, вилки, ложки, нехорошо. Давайте, давайте». и прямо выхватил у умного его подносы, скрылся и тут же объявился со столовыми стальными приборами, высыпал их на скатерть из горсти. У нас тут по-простому, разбирайте, Андрей Николаевич. И вот же все уселись и разложили, расставили харчишки свои прихотливые, и вилками зазвенели, и приутихли. Кто-то крикнул, «Василий Денисович, тост, тост!» Василий Денисович степенно встал, поднял стакан с клубничным компотом, посмотрел на него умильно, на прозрачность его полюбовался, на цвет перламутровый и начал без всякой бумажки. — Мы сегодня рады собраться в родной трапезной, чтобы приветствовать дорогого гостя. К нам теперь заезжают не так часто, как хотелось бы, но уж коли заезжают, то не скоро покидают гостеприимный Краснокитежск. Любезный Андрей Николаевич еще и не видал ничего в городе, кроме вот этого культурного, так сказать, очага. Он обвел рукой помещение, сам легонько хохотнул, шутка же, и собравшиеся его поддержали, но коротко, чтобы не прерывать надолго хороший тост. И вы сами знаете и представляете, как много интересного он увидит, узнает и поймет. А может, и взгляды кое-какие на жизнь свою нынешнюю переменит, потому что Краснокитежск, Непростой город. Дух его во все поры проникает. В любое сознание навечно входит. Он неистребим, неуничтожим, как неистребимо и неуничтожимо все то, что нами нажито и накоплено за минувшие прекрасные годы. Одно слово «мы» — это Краснокитишск, И наоборот. Все зааплодировали бурно и радостно, а кто-то крикнул «И никакие перемены нам не страшны». — Верно подметил Макар Савельевич, — согласился Василий Денисович. — Не страшны. Это наше дело кровное. Легко на них пошли и легко перестроимся, потому что за нами опыт, за нами правота. Так выпьем же компоту за нашего гостя и пожелаем ему, чтобы дух красно краснокитежска проник в его организм и стал его духом. Здоровья вам, значит, и уверенности в правоте нашего общего дела. Умнов ничего из сказанного не понял. то ли речь серого начальника была настолько аллегорична, что понятия могли только посвященные, каковыми, похоже, все за столом являлись, либо речь эта традиционно ничего не значила, слова и слова, лишь бы выпить поскорей, хоть бы и компоту. И выпили. Компот, клубничным он был, оказался вкусным, холодненьким, духовитым, в меру сладким. А теперь закусить, закусить... «Задушевно, будто чистого, ректификат хватанул, произнес Василий Денисович. Зацепил малосольный огурец, хрупнул и захрустел, расплылся в улыбке. «Ах, лепота! Нет, что не говорите, о дары земли дело великое!» И в сей же момент в зал влетел, впорхнул, вкатился на скользких подметках кремовый директор с хохломской табуреткой в руках. За ним поспевали две его сотрудницы — которые несли нечто прозрачно-пластмассовое, сильно напоминающее колесо для розыгрыша лотерей. А оно им и оказалось. Директор водрузил его посереть зал на табуретку и возвестил «Долгожданный сюрприз! Игра в фанты!» И закрутил колесо. То завертелось, замелькали в нем туго свернутые бумажки, кремовые помощницы директора синхронно Пританцовывали в такт вращению колеса, директор хлопал в ладоши, тоже в такт, а неизвестно, откуда возникший на эстраде фантом-ударник тут же выдал стремительно виртуозный брейк на трех барабанах. Колесо остановилось, директор сунул в него руку, достал фант, развернул и сообщил «Номер 32». За столом зашептали, зашушукали, загудели. Ловким движением Лариса запустила руку во внутренний карман умновской куртки, то даже среагировать не успел, и вытащила картонный прямоугольник, на котором крупно-типографским способом было выписано число восемнадцать. «Не повезло», — вздохнула Лариса. «Не ваш номер и не мой», — показала свою карточку с цифрой пять.